и я вас заранее предупреждаю, чтобы вы держались от меня подальше. В женщине взбешенной, в особенности если к другим ее неукротимым страстям присоединяются безрассудство и отчаяние, есть нечто такое, с чем мало кто из мужчин захотел бы столкнуться. Еврей понял, что безнадежно притворяться, будто он не верит в ярость Нэнси. и, невольно попятившись, бросил умоляющий и трусливый взгляд на Сайкса, как бы говоря, что теперь тому надлежит продолжать диалог. Мистер Сайкс, угадав эту немую мольбу и чувствуя, быть может, что гордость его и авторитет могут пострадать, если он сразу же не образумит мисс Нэнси, изрыгнул несколько десятков проклятий и угроз, быстрое извержение которых делало честь его изобретательность. Но так как они не произвели никакого впечатления на ту, против которой были направлены, он прибег к более веским аргументам. — Это еще что значит? — сказал Сайкс, подкрепляя свой вопрос весьма распространенным проклятием, обращенным к прекраснейшему украшению человеческого лица. Если бы этому проклятию внимали наверху хотя бы один раз на пятьдесят тысяч, когда оно произносится, слепота сделалась бы такой же обыкновенной болезнью, как корь. — Это еще что значит — провалиться мне в пекло? — Да знаешь ли ты, кто ты и что ты? — Да, все это я знаю, — ответила девушка, истерически смеясь, покачивая головой и тщетно притворяясь равнодушной. — А если так, то перестань шуметь, — сказал Сайкс тем ворчливым голосом, которым привык говорить, обращаясь к своей собаке. — А не то я тебя утихомирю на долгие времена. Девушка... Засмеялась еще более истерическим смехом и, бросив быстрый взгляд на Сайкса, отвернулась и прикусила губу так, что выступила кровь. — Нечего сказать, молодчина, — добавил Сайкс, окидывая ее презрительным взглядом. — Как раз тебе-то и подобает стать на сторону человеколюбцев и людей благородных. «Самая подходящая особа для того, чтобы ребенок, как ты его называешь, подружился с тобой». «Это правда, да поможет мне всемогущий Бог», — с жаром воскликнула девушка. «И лучше бы я упала замертво на улице или поменялась местами с теми, мимо которых мы сегодня проходили, прежде чем я помогла вам привести его сюда». Начиная с этого вечера, он становится вором, лжецом, чертом, всем чем угодно. Неужели старому негодяю этого мало и нужны еще побои? — Полно, полно! — увещевал еврей Сайкса, указывая на мальчиков, которые с любопытством следили за всем происходящим. — Мы должны выражаться учтиво, учтиво, Бил. выражаться учтиво вскричала взбешенная девушка на которую страшно было смотреть выражаться учтиво негодяй да вы от меня заслужили учтивые речь я для вас воровала когда была вдвое моложе чем он она указала на Оливера. я занималась этим ремеслом и служила вам двенадцать лет вы этого не знаете договор да уже не знаете ну ну попытался успокоить ее еврей А коли так, то ведь ты зарабатываешь этим себе на жизнь. О, да, подхватила девушка. Она не говорила, а визжала. Слова лились каким-то неистовым потоком. Я этим живу. Холодные, сырые, грязные улицы мой дом. А вы, тот негодяй, который много лет назад выгнал меня на эти улицы и будет держать меня там день за днем, ночь за ночью, пока я не умру. Я еще... — Не то с тобой сделаю, — перебил еврей, раздраженный этими упреками. — Я с тобой расправлюсь, если ты еще хоть слово скажешь. Девушка больше ничего не сказала. Она в изступлении рвала на себе волосы и так стремительно набросилась на еврея, что оставила бы на нем следы своей мести, если бы Сайкс в надлежащий момент не схватил ее за руки,